Глава 1. Желания. 10 лет я исправно составляла карту желаний, но она не работала или работала не так. Однажды мне это надоело, и я решила разобраться, почему же у кого-то желания исполняются, а у кого-то нет. В то время я сидела в декрете с тремя детьми и, честно говоря, пребывала в растерянном состоянии. Не нравилась себе внешне, не знала, чем буду заниматься в будущем и была далека от состояния внутренней гармонии. Чтобы найти ответы на свои вопросы, я углубилась в практическую психологию. Стала читать книги и смотреть фильмы про исполнение желаний, а также проходить тренинги у мировых экспертов, таких как Лис Бурбо, Эдхарт Толле, Тони Роббинс и Джоди Спенсер. В результате я поняла: мои желания не исполняются, потому что я использую неправильную технологию. Не буду вдаваться в подробности, что и почему я делала не так. Важно следующее. Когда я начала мечтать по-другому, в моей жизни действительно стали происходить чудеса. Исполнились и мелкие желания, и квартира мечты, и даже желание, которое в один момент казалось важным, но недостижимым стать миссис России International. Такого поворота я никак не ожидала. Жизнь стала опережать даже самые смелые мечты. Но одно дело исполнять свои желания, и совсем другое проверить систему на других. И когда подруги, воспользовавшись моим методом, подтвердили, что он работает, я нашла своё призвание. Отбросив негативные установки, ограничивающие убеждения и родительские представления о своём будущем, я вышла на новый уровень и заново познакомилась с собой. А заодно сформулировала и несколько общих правил, которые делают путь к мечте короче и увлекательнее. Сотни тысяч человек уже проверили на себе их действенность, а сейчас в этом сможешь убедиться и ты. Ну что, начинаем? Правило первое. Первое и, наверное, самое главное правило звучит так: мечтай для себя. Не для мамы, мужа, детей или во имя воцарения мирового порядка. Закон притяжения работает так, что мы можем делать счастливее мир и людей вокруг себя, только когда счастливы сами. Поэтому для начала садимся поудобнее, чтобы никто не отвлекал, закрываем глаза и вспоминаем, о чём мечтали, пока социум не навесил на нас ожидания и ярлыки. Но как же отличить своё желание от чужого, которое кто-то придумал за тебя? при мысли о том, что для тебя действительно важно, по телу пробегает дрожь, и ты ощущаешь жгучее нетерпение. Даже если боишься или чувствуешь неуверенность, ты всё равно испытываешь некий внутренний трепет, а не чувство безысходности. Только представь, допустим, тебе всю жизнь твердили о том, что твоё призвание быть адвокатом, ведь это так престижно и выгодно. Ты выросла с этой мыслью и практически сросла с ней и поверила, что сама к ней пришла. Несколько лет ходила по репетиторам, не спала ночами, потратила столько нервов, чтобы поступить и поступила. Родители гордятся, бывшие одноклассники искренне поздравляют. А что чувствуешь ты сама? Недоумение, разочарование, пустоту. Ты не прыгаешь от радости и чувствуешь, будто тебя обманули. А потом узнаешь, что подруга детства стала учительницей начальных классов. И завидуешь. И пусть ее вуз или факультет гораздо менее престижны, чем твой, это не важно. Ты чувствуешь, что твоя мечта не здесь, а там. И сбывается она не с тобой. И мало того, что ты не испытываешь радости, так еще и занимаешь чужое место. место человека, который всю жизнь искренне мечтал о юриспруденции, проживая не свою жизнь, ты рискуешь утвердиться в мысли, что исполнение желаний всё равно не приносит какой-то особой радости, и нет смысла лезть из кожи вон, чтобы чего-то достигнуть. А тогда какой смысл вообще о чём-то мечтать? Чтобы такого не происходило, Вселенная зачастую игнорирует желания, которые идут не от сердца. Поэтому в следующий раз, когда ты снова будешь биться в закрытую дверь, остановись и подумай, а действительно ли ты этого хочешь или просто привыкла этого хотеть. История первая, в которой Марине объясняли, что Москва не для неё. Когда мне было 6, я впервые попала в Москву. Ребёнок из небольшого провинциального города оказался в столице с большими красивыми домами, широкими улицами и спешившими по делам прохожими. Именно тогда впервые в моей голове появилась мысль: Москва прекрасна, но она для избранных. Москва не для меня, а для кого-то другого. Будучи школьницей, я не раз приезжала в столицу с экскурсиями, При каждой встрече с любимым городом моё сердце билось всё сильнее и сильнее. Но чем чаще я приезжала в качестве гостя, тем сильнее свыкалась с этим статусом. На мои грёзы о столице родители и бабушки-дедушки только отмахивались. Где родился, там и пригодился. И я им верила, ведь старшим виднее. В конце 11 класса подруга сообщила, что уезжает учиться в Москву и позвала с собой. Но за школьные годы моя мечта о переезде была неоднократно высмеяна и обесценена, так что я уже всерьёз поверила, что мечта о Москве вовсе не моя. Потом был университет, аспирантура, работа и много командировок в Москву, во время которых я, как и прежде, возвращалась в детство. Прошло много лет, появилась семья, родились дети, И накануне сорокалетия, когда принято подводить промежуточные итоги жизни, я случайно попадаю на марафон желаний. Я не ожидала никаких чудес, ведь чрезмерная критика и скептическое отношение ко всему чудесному первый признак человека, позабывшего о своей мечте. Но самое главное, на марафоне я снова произнесла своё желание вслух. Нет, оказывается, я ничего не забыла, просто очень глубоко запечатала своё желание в подсознание. Окружающие научили не мечтать мою мечту. Как только я призналась сама себе в том, чего хочу, события стали закручиваться с невероятной скоростью. Я стала искать способы, как поменять квартиру и всей семьёй переехать в столицу. Изучала районы, цены, метражи, ЖК, метро, школы и сады, ведь столько времени упущено, и нужно врываться на максимальной скорости в московскую жизнь. Чтобы не дать заднюю, Я специально озвучила всем вокруг, что мы переезжаем и точка. Со всех сторон посыпалось: на переправе коней не меняют. Да кому вы там нужны? Но ну, я твёрдо решила: нет. В этот раз свою мечту я никому не отдам. Был найден идеальный для нас вариант. Квартира куплена. Вот-вот мы получим ключи и переезжаем. Сейчас я понимаю, что нельзя никому давать право убедить себя в том, что мечтаешь о чём-то другом. И что для исполнения чего-то глобального не нужно ждать 30 лет. Марина Исламова. История вторая, в которой Алина поняла, что не всего нужно добиваться тяжким трудом. Я часто загадывала дорогие машины и квартиры для себя и близких, много денег и что-то из ряда вон выходящее, чтобы доказать окружающим, что я выбилась в люди. что я лучше других и вообще много чего могу. Но шли месяцы, и я честно выполняла все указания, но желание так и не отпускало. Всегда держала их в голове. А потом желания стали сбываться. Но совсем не те, которые я ставила на первый план. Я поняла, что все они были загаданы с целью получить внешнее одобрение и покрасоваться перед другими. А вот то, чего я желала всем сердцем, Невероятным образом сбылось. Я ушла с должности руководителя крупной академии и создала свою школу иностранных языков. Среди моих учеников долларовые миллионеры и очень крутые люди в области личностного роста. Я получила права и уехала учиться в Италию по обмену на полгода. Увидела там одного из своих любимых режиссёров, Сарентина. Ушла в терапию, начала прорабатывать свои страхи и зажимы и приближаться на носочках к лёгкости. В целом я всегда больше придерживалась концепции всё трудом и всё тяжким трудом. А тут начинаю доверять миру и пространству и думаю, труд должен быть над собой. И даже написав свою историю здесь, я делаю это с большой лёгкостью и благодарностью. Потому что без марафонов я бы долго жила с установкой о тяжком труде, никогда бы не дала себе нормально вдохнуть воздух свободы. и не позволила бы себе насладиться возможностью просто отдыхать. Спасибо за глоток свежего воздуха в запертой комнате. И за пример выбора себя, уважения и принятия этого выбора. У Лены нет никакой магии. У неё просто очень много света и добра, которые очень красиво сияют и помогают сиять другим. Алина Тулеева. История 3. в которой Юля почувствовала, чем свои желания отличаются от чужих. Раньше я была довольно материальным человеком. Меня интересовали только те вещи, которые напрямую зависели от денег. Возможно, поэтому, если на просторах интернета мне попадались люди, которые учили загадывать желания, то они делали акцент именно на деньгах. И однажды я загадала желания в духе одного из таких коучей — 50 тысяч рублей на курс «Свадебный стилист». Тогда я даже не понимала, зачем мне это нужно, для чего. Сбылось ли моё желание? Да. А вот другой вопрос, каким образом? На тот момент я уже была мамой девочек-двойняшек, и мои девочки заболели лейкозом. Тогда тётя отправила мне именно такую сумму, чтобы хоть как-то меня поддержать. Думаете, я потратила их на учёбу? Конечно же, нет». Мне не нужны были ни учёба, ни все свадебные стилисты вместе взятые. Я хотела, чтобы мои девочки были здоровы. А потом я попала на марафон к Лене, и тут-то пазл сошёлся. Не были проработаны страхи, да вообще ничего не было проработано. Да и желанием мою хотелку можно было назвать лишь с натяжкой. По факту я не хотела работать в этом направлении. После марафона я поняла, как важны твои искренние желания и почему необходимо уметь отпускать страхи. Я понимаю, что для некоторых ещё не пришло время, и отношусь к этому спокойно. Но если желания сбываются, это непередаваемые ощущения. Мурашки бегут по коже. И вот недавно я испытала это чувство снова, когда смотрела, как мои девочки танцуют на концерте в танцевальной школе. Это и было моё настоящее желание. Именно эти эмоции я и прописывала. Я сидела, смотрела на выступление и ревела. Сбылось. Я стала смотреть на мир иначе. У него появилось столько прекрасных граней, когда я переехала из Питера в Москву, то увидела скворцов. Говорила мужу, что в Питере их нет, а после марафона, когда ездила в Питер, начала их замечать. Сколько же я ещё увидела и насколько была слепа прежде. Лена, спасибо, что научила меня чувствовать, ощущать, наслаждаться каждым мгновением. Юлия Воронова. История четвёртая, в которой Маргарита бросила всё и переехала в Питер. Свой первый марафон я прошла в 2016 году. На тот момент мне было 49 лет. Я человек старой закалки. У меня всё с чувством, с толком, с расстановкой. Поэтому моментальных изменений у меня не было. Всё закрутилось несколько лет спустя. Сказать, что после марафона я была в шоке, ничего не сказать. Я только думала: "А что? Так можно было?" Но в возрасте 52 лет я бросаю всё в своём городе и переезжаю жить в самый красивый город на земле, о котором когда-то мечтала. Санкт-Петербург. Справедливости ради надо сказать, что особо бросать было некого. Родители ушли, оба сына уже жили в Питере. Наконец я могла жить для себя. В общем, я собралась за 3 дня. Спустя примерно год до меня дошло, что в своём самом первом списке я писала и о переезде, и об особенностях моей работы. 30 лет я работала бухгалтером. но хотела консультировать предпринимателей. И это же надо. Первая моя работа в Питере была в консалтинговой компании. До этого, слушая чужие истории об исполнении желаний, я думала: "Ну да, как же? Всё придумывают специально". А сейчас вижу, что попала в поток. У меня появилось поддерживающее окружение, вырос доход, а ещё я выучилась на игра-практика и веду трансформационные игры, где я главный бухгалтер И где ведущие игры? Вы понимаете? Я уверена на 100%, что моя жизнь началась после марафона Лены. Сейчас мне 56, и сколько ещё впереди. Жизнь продолжает закручиваться, удивлять и радовать. Маргарита Рыбачук. Правило второе. Проблема чужих желаний не только в том, что они не приносят радости, но и в том, что их гораздо сложнее визуализировать. Допустим, кто-то однажды сказал, что успешный человек должен водить машину. И в голове сформировалась такая установка, что автомобиль синоним самореализации. Но в этом случае автомобиль всего лишь слово из 10 букв, которое легко можно заменить на любое другое, хоть на стинг-газету, хоть на авиамодель. Это слово висит в воздухе, и тебе от него ни жарко, ни холодно. А ведь мы знаем, чтобы желание исполнилось, ты должна увидеть его перед глазами. Возьмем тот же пример с машиной. Какого она должна быть света? Деловая черная или, может, и грива красная? А модель? Кому-то по душе спорткар, а кому-то вместительный универсал. Будешь ли ты водить сама или предпочитаешь ездить на пассажирском сиденье? Все эти детали невероятно важны, потому что именно они создают ощущение, которое мы отпускаем во Вселенную. Именно такие картинки, а не холодные слова, притягивают наши желания. Так что правило 2 будет звучать так: мечтайте образами, цветами, фактурами и запахами. Будьте частью своей мечты, а не чужеродным элементом. И тогда всё получится. История пятая, в которой Катя пьёт кофе на новой кухне. Ещё с детства у меня был девиз: Неизвестно когда, но обязательно. Я всегда знала, что если чего-то очень сильно захотеть, это обязательно исполнится. Но после марафонов Лены всё стало происходить быстрее. Мы с мужем жили в двухкомнатной квартире в центре города, но когда у нас родились две доченьки, нам стало тесновато, и мы как бы между делом стали присматривать квартиру побольше. Я чётко знала, какую планировку хочу». когда-то была в такой переделанной квартире и ни о чём другом не желала слышать. А мужу нравились классические квартиры. Он даже не понимал, о чём я говорю. В общем, мы стали скидывать друг другу объявления с Авито, даже сходили на пару просмотров. В какой-то день я прописала своё желание в такой формулировке: "Я варю кофе на своей новой белоснежной кухне в студии в новой квартире" и поставила дату 20 июня 2020 года. И вот как-то раз муж скидывает мне очередное объявление со словами: "Это такой ты хочешь". Увидев фото, я поняла, что это именно та квартира, о которой я мечтала. Я тут же набрала номер риелтора и услышала голос: "Катя? А откуда вы меня знаете?" "У меня записана Катя Блинчики". И тут я поняла: Что реелтер, девушка, которая организовывала показ фильма Марафон желаний в нашем городе. Не буду вдаваться в подробности покупки квартиры в пандемию, особенно учитывая факт, что у нас ещё и суммы-то нужной не было, но мы её купили. И началась интересная история под названием Ремонт. Мы жили в старой квартире, но почти каждый день заезжали с мужем на новую, что-то доделывали, продумывали дизайн. В какой-то день нам нужно было съездить в строительный магазин, но из-за того, что наша машина была в сервисе, муж поехал туда с другом, а я осталась одна. Хожу по квартире, наслаждаюсь. Зашла на кухню, а там предыдущие жильцы оставили кое-какую посуду. Я нахожу ручную кофемолку и остатки кофе ровно на одну кружку. Варю себе кофе, пью его и смотрю по сторонам. Белая кухня-студия, и я пью кофе в одиночестве. Как интересно, мечта сбылась, промелькнула в моей голове. Но моему удивлению не было предела, когда я увидела в своем блокноте дату. Это было именно 20 июня. Почему мне захотелось кофе именно в этот день? Ведь квартира уже два месяца, как была нашей. Чудеса. Екатерина Рулёва История шестая, в которой Настя мечтала масштабно, но односложно. С раннего детства я хотела собственный остров и ресторан. На все вопросы типа: "А о чём ты мечтаешь в будущем?" я отвечала: "Хочу ресторан и остров". Более конкретные вопросы меня раздражали. Зачем углубляться в детали, когда на кону мечта? И вот проходит лет 15. И папа решает открыть ресторан. Ну, как ресторан, кафе в ТЦ под эскалатором. Место жутко неудобное, проходимость низкая, а дизайни интерьеров и говорить нечего, потому что там даже нет стен. Короче, спустя несколько лет кафе пришлось закрыть. Но папе хотелось свершений. И тогда он открыл торговый островок в ТЦ, где продавался элитный шоколад. Во всех этих начинаниях я принимала непосредственное участие, то в роли дизайнера, то маркетолога. Но никаких чудес не было. Мы закрыли все бизнесы, я ушла на работу в офис. Эта предыстория важна, потому что потом я пошла на марафон желаний и начала анализировать некоторые задания и то, сбывались ли у меня желания или нет. И тут вдруг до меня дошло: У меня же действительно исполнились и ресторан, и остров. Наш магазин так и назывался Шоколадный остров. Но всё было ровно так, как говорила Лена. Если ты не видишь исполнения своего желания, то не удивляйся, что оно не сбылось или сбылось абы как. Мои желания были бестелестными и просто болтались в воздухе. Но после марафона я научилась желать правильно. Я вспомнила, что с детства хотела работать на телевидении, стала представлять съёмочный процесс, свои ощущения и вскоре устроилась маркетологом на федеральный канал. Пока мои задачи не супермасштабные, но всё сбывается именно так, как мне мечталось. Я испытываю те эмоции, которые загадывала. Моя история должна стать предостережением для тех, кому лениво мечтать в деталях. «Не тратьте время и свои мечты зря. Загадывайте правильно с самого начала». Анастасия Хлебникова История седьмая, в которой Аня на желание оказалась у Лены Блиновской в руках. Моё знакомство с Леной началось с марафона желаний по бартеру. Я его прошла за отзыв. После него моя жизнь изменилась самым волшебным образом. Я и своё дело открыла, и я не могу. и помощница по дому появилась, и всякие крутые интересные мероприятия посещать начала, где знакомлюсь с невероятными людьми на одной волне со мной. Конечно же, после этого я стала сама оплачивать и проходить марафоны Лены один за другим. Прошла, конечно, все. Практически все мои желания сбывались и сбываются, но есть среди них одно, которое позволяет верить в чудеса даже тогда, Когда прагматичный мозг пытается меня переубедить и доказать, что все совпадения случайны. В одном из марафонов, когда нужно было писать 100 желаний, я написала: "Хочу, чтобы мои развивающие пособия были у Авроры Блиновской. У меня своё производство развивающих детских игр Кузя Тут". Многого от этого желания я не ждала, но думала, что было бы классно. И нарисовала в голове Образ довольной малышки Авроры, радостную улыбку её мамы, прямо живая картинка получилась, будто я перед ними стою и смотрю на них. Через несколько месяцев я улетаю в отпуск на Мальдивы. Это я тоже загадала в рамках марафона. Лежу на пляже, просматриваю истории с Леной, как обычно, чтобы вдохновиться и зарядиться порцией желаний на день. И что я вижу? К Лене в гости пришла Ассоль и... подарила наши развивающие пособия. Что? Серьёзно? И на сторис была та самая улыбка Лены, которую я представляла, и крошка Аврора, а перед ней — наши карточки. Да это же моё желание сбылось вот прям только что. Если что, сосоль, я незнакома. Я побежала к мужу со словами «Ты представляешь? Нет, ты представляешь? Вот что значит «загадывай желание и не думай о том», Как они воплотятся в жизнь это не твои заботы. Могла ли я подумать, что моё желание в итоге исполнит осоль? Так что никогда не думайте о том, реально ваше желание или нет, и как вообще оно у вас может осуществиться. Если оно пришло в голову, значит у вас есть все ресурсы на то, чтобы воплотить его в лучшем виде. Главное всё детально нарисовать в своей голове, чтобы ощутиться прямо внутри своей фантазии. и ощутить её кожей. В общем, круто это всё работает. И волшебно. Анна Лохтина. История восьмая, в которой Лена искала талисман любви. Мы с моим молодым человеком ездили в Карелию, и там были на экскурсии по добыче драгоценных камней, где можно было попробовать добыть гранат самостоятельно. Проводник рассказывала, что... Что гранат это символ любви, но найти его по счастливице не каждому. А если кто-то сумеет, это большая удача. И я прямо загорелась, хотела, чтобы гранат стал нашим талисманом. Нам выдали инструменты, и все вокруг стали суетиться, торопиться и долбить горную породу. Но особых результатов это не приносило, и я уже начала расстраиваться, что мы ничего не найдём. И вот буквально в последний момент я заметила, что в скале что-то поблёскивает. Если бы это был конец истории, она была бы банальной. Дальше было интересней. Мы приехали домой и первым делом распаковали чемодан. Но камня, который был завёрнут в салфеточку, нигде не было. Я в панике стала его искать и поняла, что его могли случайно выбросить. Но так как мы обнаружили это не сразу, мусор уже успели вынести в мусоропровод. Это конец. Наш талисман, который был для меня знаком любви и столько значил, оказался в мусорном ведре. Я поняла, что мне его уже никак не вернуть. Сижу и думаю: "Ну как же так?" Даже разрывелась, но не сдалась. Загадала снова его увидеть и представила, как держу его в руках. Поэтому мы вооружились фонариками и в 5:00 утра пошли к мусорному баку. Их было не меньше шести. Каждый контейнер был забит мусором почти под завязку. Только один из них был полупустой. Надежда таила на глазах. Отвращение росло с каждой секундой. Я понимала, что с ногами туда не полезу, в мусоре ковыряться то ещё удовольствие. Решила, что посмотрим только сверху и всё. Открыли первый контейнер, раздвинули пару пакетов палкой. Ничего нет. Благо было ещё темно и практически никто нас не видел. Сейчас вспоминаю со смехом. Представляю, как это выглядело со стороны. Пара прилично одетых людей роется в мусорке с фонариком. Во втором контейнере тоже ничего. В общем, не найдя ничего уже в трёх контейнерах, мы решили, что идея так себе, и смысла в этом нет. Камушек мог лежать на самом дне, заваленный другим мусором. Но всё-таки, уходя, я решила открыть ещё один контейнер. Отодвинули несколько пакетов, и тут я заметила, что в одном из них виднеется упаковка сметаны, которая очень похожа на ту, что мы ели накануне. Уже не верю своему счастью, но продолжаю сомневаться. Вдруг у кого-то такая же сметана? Их же полно продаётся. Достали пакет, решили отнести домой, чтобы там открыть. Принесли. Салфеток в мусоре почти не было, и я уже решила, что не судьба. Я в перчатках прощупываю пальцами содержимое и вдруг натыкаюсь на что-то твёрдое. Открываю и понимаю, что это он, наш гранат. Какой же это был шок! На минуточку, камень размером с ноготь, и мы нашли его. Нашли дважды: сначала в скале, а теперь в бездне мусора. Это было просто невероятно. Слёзы счастья. Столько эмоций из-за такого камушка, но теперь Это действительно наш талисман, который останется с нами навсегда. Елена Урусова История девятая Которой Оксана ела баунти и мечтала о Мальдивах Свой первый марафон я проходила в феврале 2021 года. Тогда загадала желание побывать на райских островах, на Мальдивах. И желание, которое было со мной почти 30 лет, Исполнилось невероятно быстро. Уже в конце мая мы полетели туда всей семьёй. А начиналось всё так. Мне 10 лет. На дворе лихие 90-е, вовсю перестройка. Родители перебиваются с копейки на копейку. На экранах появляется первая реклама. В ней красивая девушка на нереально красивом острове откусывает батончик Bounty. Тогда я мысленно пообещала себе, что обязательно там побываю. Первым шагом к исполнению желания было то, что я покрасила забор, и папа дал мне денег, на которые я купила батончик Баунти. Я очень хотела ощутить то же блаженство, что и девушка в рекламе. Пусть пока хотя бы с помощью шоколадки. Мне 25 лет. В кинотеатрах крутят фильм Бумер. В финальной сцене, в момент гибели главного героя, в его сознании всплывает мечта о райском острове. И у меня тоже. Тогда я вспомнила, что я ведь тоже об этом мечтаю. И вот, спустя почти 15 лет, моё желание исполняется невероятным образом. Я пошла на курсы по ораторскому мастерству, и там познакомилась с девочкой, которая работала в туристическом бизнесе. Я чисто ради интереса спрашиваю её, сколько стоит тур на Мальдивы, а потом, как во сне, объясняю мужу, что по раннему бронированию можно поехать туда за адекватные деньги. Он никогда не вёлся на такое, поэтому мы всегда покупали тур за неделю до вылета. А тот вдруг согласился. Всё сложилось и наилучшим образом, несмотря на пик заболеваемости коронавирусом и всевозможные ограничения. Это путешествие оставило самые тёплые воспоминания в моём сердце. И теперь мне хочется возвращаться туда снова и снова. Когда мы летели на маленьком самолёте над островами, в моей душе разливались потоки благодарности за всё, что со мной происходило. Благодарю Вселенную и Лену за этот счастливый отпуск. Это было невероятно. Оксана Бычкова. История десятая, в которой Катя увидела себя на афише. К 2019 году я работала в театре уже третий год. Даже исполняла главные роли, но за всё время не было ни одной афиши с моим фото. Сначала внутри было много страхов. Я ещё мало работаю в театре, мало чего достигла по мнению окружения, наверное, меня не ценят. Я не знаю, как нужно выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать всем, что я этого достойна. Но после марафона я решила сосредоточиться не на сомнениях, о на исполнении самого желания. Я просто стала представлять себе, что прохожу мимо театра, а там афиша со мной. И как мне от этого хорошо на душе и приятно. Вечером следующего дня я узнала, что моё фото выбрали для афиши спектакля к столетию театра. Этот спектакль Экскурс в историю театра, некий итог его столетней деятельности. И моё фото на афише 100 лет, моё фото. Я хотела, чтобы афиша висела по всему городу. Так и вышло. Крупные билборды на главных магистралях, рекламные щиты на остановках и в метро. Дальше больше. Из-за пандемии спектакль переносили несколько раз, поэтому на протяжении года афиши то и дело появлялись на улицах города. Сейчас эта история кажется чем-то естественным, а раньше было о чём-то из разряда фантастики. После марафона я повзрослела и научилась доверять миру. Наладила отношения с родителями, переехала в новую квартиру в престижном доме, участвовала в главной театральной премии страны и даже получила айфон любимого цвета. Хотя несколько лет назад никто не мог бы и подумать, что айфон может быть голубой. С тех пор я постоянно загадываю желания, и они приходят невероятно легко. Екатерина Макарова. Правило 3. Я не устаю повторять, что Вселенная изобильна. И чтобы что-то получить, иногда достаточно лишь попросить. Да, всё так просто. Вы удивитесь, когда узнаете, как часто люди игнорируют это незамысловатое правило. Некоторые так сильно загнаны в рамки условностей, что им легче потратить кучу лет и усилий на то, чтобы добиться чего-то самостоятельно всем врагам назло, чем поверить в так называемое волшебство. Но умение просить – это только первая часть фокуса. Вторая заключается в том, чтобы уметь забрать желаемое. Вселенная – не почтовый терминал, куда ты приходишь в удобное для тебя время, называешь трек-номер и получаешь счастье в посылке. Она может спрятать свой бесценный дар подальше от чужих глаз, а тебе дать одну или несколько подсказок, в каком направлении двигаться. Так что слушай правило номер три. Учись видеть знаки. Они – Повсюду, когда что-то долго не получается, когда ты снова и снова натыкаешься на одну и ту же мысль, вещь, человека или слово, когда совершенно случайно оказываешься в нужном месте и в нужное время и получаешь то, чего практически не существовало в природе, все случайности не случайны. Обращай внимание на мир вокруг и используй открывающиеся перед тобой возможности. Кстати, по такому же принципу работают метафорические карты. В одной и той же картинке каждый видит что-то важное для себя. И это ещё раз доказывает, что все ответы внутри тебя, а мир вокруг только помогает их увидеть. История 11. В которой Алёна собиралась лететь в Таиланд, а улетела в Дубай. В декабре 2021 года я проходила новогодний марафон желаний. Тогда я записала в список Хочу отдохнуть в Дубае в компании своего любимого и любящего мужа Саши и прекрасной доченьки. На тот момент у нас уже были куплены билеты в Таиланд. Мы собирались полететь туда 7 февраля. Планировали этот отпуск с друзьями уже года 3, но всё время что-то мешало: то пандемия, то проблемы с финансами, то ещё что-то. И тут открывают Таиланд. Мы покупаем билеты, бронируем гостиницы и занимаемся документами. но я постоянно сталкиваюсь с проблемами. То гостиницу не ту забронировала, а нужно с определенными условиями, то проставила бронь на два дня больше, то самолет в обратную сторону отменяют, и в душе уже было как-то непразднично. Плюс я поняла, что уже не так уж хотела лететь с еще двумя семьями. Хотелось свободы, а так все равно будешь к кому-то привязана. Но билеты куплены, назад дороги нет — Отпуск на весь февраль взят. Ребёнок хочет и ждёт. Едем в лабораторию сдавать ПЦР-тесты, ложимся спать в ожидании своих результатов. Мы волновались, что не успеем забрать тесты до вылета, но не думали, что увидим в результатах мужа слово обнаружено. Первое состояние шок, потому что у него не было никаких симптомов. Я сказала мужу: "Да и ладно, значит, не судьба". А он мне «Летите с дочкой сами, отдохнёте, я тут останусь». Но я приняла решение, что нет. Мы легли спать. Единственное, за что я переживала, как сказать дочке утром, что отпуск отменяется. Но дочь отреагировала спокойно. У нас никаких чувств сожаления о случившемся не было, отнеслись к этой новости легко. Прошла неделя, и муж мне говорит «Я». Слушай, я себя чувствую хорошо. Мне кажется, у меня уже точно отрицательный ПЦР-тест. Давай посмотрим, какие есть путёвки, может, успеем ещё слетать куда. Я захожу в чат тур-оператора и вижу по датам одно единственное подходящее под остаток нашего отпуска предложение. Дубай. Это было очень спонтанно. Ребёнку сказали уже в аэропорту. И знаете, что самое интересное? Я поняла, что моё желание сбылось. Только когда на следующий день после прилёта пошла купаться в море, меня тогда озарило. Это был обалденный отдых, который убрал множество ограничений в голове и подарил вдохновение двигаться дальше. Алёна Пак. История двенадцатая, в которой Инна стала звездой стендапа. Несколько лет назад я работала фотографом на рекламной акции в крупном супермаркете. С нами сотрудничал очень забавный супервайзер, который подкатывал ко всем девушкам подряд. Так получилось, что его чары на меня не распространялись, и мы каким-то чудом стали прекрасными друзьями. Оказалось, что он прошёл курсы пикапа и всячески прокачивал свой навык. За время нашего общения я узнала миллион приёмов знакомства или удержания девушек. Так много, что в будущем уже чётко понимала, знакомиться со мной нормальный человек. или профессионал. Эта дружба была настолько неожиданной, спонтанной и крепкой, что я поняла, что она зачем-то мне дана. Правда, пока не понимала зачем. Он постоянно рассказывал мне о своих девушках, и его истории были такими уморительными, что я даже написала на эту тему небольшой скетч с правилами и кейсами. Написала и забыла. А потом оказалась на марафоне и когда придумывала альтернативные желания, Вспомнила, что с детства мечтала выступать на сцене. Мне было неважно, театр, музыка или танцы, мне хотелось видеть перед собой сотни глаз, чувствовать эту вибрирующую энергию. Желание было запрятано где-то глубоко, но я ничего не делала для того, чтобы оно сбылось. Мне кажется, многие так поступают. Думают, что они особенные, раз мечтают о великом. но избавляют себя от разочарования, когда ничего не происходит. И вот однажды мы с подругой, гуляя по вечерней Москве, проходим мимо клуба, в котором через час будет стендап-выступление. Пойдём, говорит она. Я тут же соглашаюсь. Обожаю этот жанр. Вечер был чудесным, мы смеялись до слёз. И вдруг в конце ведущий вечера объявляет, что раз в месяц здесь же проходят выступления всех желающих. которые хотят попробовать себя на этом поприще. И я понимаю, ведь это моё желание, и у меня даже тема есть. Через пару недель я на ватных ногах и с пересохшим горлом вышла на сцену. Мне было жутко страшно, но я начала, и потом всё уже пошло как по накатанной. Зал смеялся, мне аплодировали. Это был настоящий восторг. Никогда бы не подумала, что моё желание реализуется именно так. И потом, анализируя эту ситуацию, я поняла, что судьба вела меня знаками и случайными встречами. Сначала та странная дружба, потом наша незапланированная прогулка и случайный концерт. Всё совпало как по волшебству. Но после марафонов я знаю, что чудес не бывает, а бывают правильно сформулированные желания. Инна Ефремова. История 13. который Марина махнула рукой на план и осуществила две мечты. Шёл 2018 год. Тогда я была свободным художником-фотографом. Я любила путешествовать и работала в разных странах. На предстоящее лето у меня был план поехать в Турцию в самый горячий сезон, август, и заработать кучу денег. Мне предстояло разузнать всю информацию о жилье, ценах на продукты, транспорте и прочих организационных вопросах. Ведь жить месяц в отеле all inclusive было слишком дорого, так рассуждал мой ум. А душа рвалась в Европу. Испания и Италия эти две страны манили меня с неимоверной силой. Какая там Турция? И, конечно же, на марафоне желаний, с которым я познакомилась весной того года, Я загадала посетить эти две страны. И со мной стали случаться интереснейшие события. Время шло, а с Турцией многие вопросы всё никак не решались. Квартиры оказались очень дорогими, билетов не было в наличии. Оставалось буквально пара недель до намеченного отъезда, и я вдруг вспомнила, что у меня есть знакомый, чьи родители каждое лето проводят в Испании в своём доме. Я подумала: что у них могут быть знакомые, кто сдаёт своё жильё. Написала другу по этому вопросу, а он в ответ: Родители в августе всегда улетают, дом пустой. Я буду там с другом, но одна комната совершенно пустая. Прилетай и живи. Что? Ты уверен? На целый месяц вот так бесплатно? Да, никаких проблем. Стоит ли говорить, что я молниеносно купила билет в Испанию и провела там шикарный месяц в кругу друзей? Я даже немного заработала на фотосессиях. Каждые выходные мы ездили в интересные места: в пещеры, на пляжи, в горы. И каждая такая поездка была как ещё одна исполнившаяся мечта. Сколько слёз счастья я там пролила. Я побывала в Аликанте, Мадриде, Барселоне. Под каждым постом из Испании просто писала: "Я счастлива". Мой друг стал проводником к исполнению мечты. Но это ещё не конец. В моих мыслях Италия была неразрывно связана с Испанией. Поэтому эта мечта тоже исполнилась легко и с минимальными вложениями. В то время у меня был роман с мужчиной, с которым мы познакомились незадолго до моего путешествия. Мы редко виделись, и он предложил провести 2 недели в Таиланде. Когда он спросил, откуда и куда мне нужны билеты, ответ был очевиден: из Испании в Таиланд. а обратно уже в Италию. Как видите, в моём желании появился ещё и приятный бонус в виде двух недель в Таиланде. Вот так марафон желаний учит мечтать. Марина Иванова. Правило четвёртое. Случается, что на марафон желаний приходят скептики. они участвуют в нём лишь бы доказать кому-то, что никакие техники не работают. Доказывают, ведь каждый человек видит ровно то, чего ему хочется видеть, и с чувством выполненного долга возвращаются в свою обычную жизнь, где нет места чуду. Но есть и те, кто так сильно верит в резкие изменения, что их уверенность играет с ними злую шутку. Они так хотят почувствовать на себе магию исполнения желаний, что загадывают ровно то, что и так должно произойти. Например, девушка говорит: "Хочу полететь в Дубай", а у неё уже месяц как лежит оплаченный тур. Загадать что-то, что может и не сбыться, страшно. Как после такого верить в чудеса? Вот и загадывают стопроцентный вариант, либо что-то, что действительно хочется, но при этом уже готовят план Б, хотя на самом деле просто не верят, что получат то, о чём просили. Такое понятие, как доверие к миру и Вселенной, полностью противоречит страхам и сомнениям. Пока ты придумываешь причины, почему твоя мечта может не исполниться, и вязнешь в своих ограничивающих убеждениях, кто-то ищет возможности добиться поставленных целей. Ты концентрируешься на негативе и в итоге сливаешь в него свой самый ценный ресурс энергию. А возможно, в это самое время Вселенная подготовила для тебя кое-что получше, ведь ты формулируешь свою мечту как цель, а не составляешь подробный маршрут. Поэтому правило 4 Дай судьбе возможность привести тебя к твоему желанию по тому пути, который она сама для тебя выберет. А ты просто мечтай и наслаждайся дорогой к своей идеальной жизни. История 14, в которой солнце выходит в самый нужный момент. 10 сентября была моя свадьба. Утром чуть-чуть покапал дождь. В это время у нас с мужем как раз проходила фотосессия. Солнце то показывалось, то снова скрывалось за тучами. А днем планировалась выездная регистрация. Мы долго искали место для этого особенного события и нашли. Вертолетная площадка на возвышении около реки, откуда открывается волшебный вид на заливы, островки, протоки Волги и леса на другой стороне реки. Я обожаю простор и природу — Так что место на 100% соответствовало моим представлениям. Утром после фотосессии мы с мужем поехали на локацию, а гости следовали за нами. И тут начинается ливень. Мы уже практически подъезжаем к месту, дождь идёт, организаторы звонят с площадки и спрашивают, что делать, ведь нужно расставлять стулья, а они не могут этого сделать из-за дождя. Мне предлагают провести регистрацию в ресторане. Родители тоже настаивают на этом варианте. Но я приняла решение всё-таки ехать на выбранное место. Ведь переместиться в ресторан мы успеем всегда. Почему-то я была абсолютно спокойна и уверена, что всё сложится так, как должно быть. Мне совсем не хотелось, чтобы мои планы не воплотились в жизнь, но в то же время я приняла и альтернативное развитие событий. Поняла, что от меня уже ничего не зависит, и нужно просто довериться миру, быть в моменте. Я сказала, что мы всё равно, несмотря на дождь и полностью затянувшееся тучами небо, едем до площадки, а там уже примем решение. И произошло чудо. Как только наша машина заехала на территорию, дождь закончился. Прямо секунда в секунду, без преувеличений, но было пасмурно. И я сказала, что будем проводить регистрацию здесь. Пока гости собирались, организаторы быстро расставили стулья. А как только началась регистрация, из-за тёмных огромных туч, откуда не возьмись, выглянул яркий мощный луч солнца. И всё прошло самым наилучшим образом. У меня даже есть фотографии этого момента. Она всегда напоминает мне о чудесах, желаниях, доверии и о том, что желания исполняются самым наилучшим образом. Постскриптум. А если бы я испугалась поддалась панике и отправила бы всех в ресторан, то не прожила бы этот волшебный момент. Я так благодарна себе и богу, что просто до последнего шла к своему желанию и верила. Евгения Тюлевина. История 15, в которой Камилла снялась для Vogue, не подозревая об этом. С детства я работала моделью. Ну из-за страхов не сделала модельный бизнес своей профессией. Думала, что смогу совмещать съёмки с учёбой. В то время я поступила в Чешский университет и переехала в Европу из Казахстана. Но на кастингах мне постоянно отказывали, и я сдалась. Отпустила, так сказать. Устроилась на хорошую работу в сеть отелей Hyatt в ресторан администратором. Там все в шутку называли меня моделью и как-то раз попросили сняться для соцсети отеля. И они отказала. Мы провели съёмку и выложили фотки в интернет. Я уже забыла об этом, но однажды листаю ленту и вижу себя на страничке журнала Vogue. Ну просто как! Оказалось, съёмка была успешной, и журнал её разместил. Мне даже не сказали об этом, и я увидела пост совершенно случайно. Получается, что я 10 лет работала моделью, и ничего такого не происходило, а как только отпустила мечту, Она сбылась? Не верю, что это случайность. Камилла Сулименова. История XVI, в которой Мария сомневалась, что покупать: марафон или лампу. До марафона желаний я не знала, подчёркиваю, что можно что-то загадывать или просто хотеть. Удивительно, не правда ли? Меня убивала работа, подкасили декреты, я испытывала сильнейшее эмоциональное выгорание. Долги росли в геометрической прогрессии, и даже здоровье ухудшалось с каждым днём. В одну ночь, отчаявшись, я взяла последние 2000, отложенные на коммуналку, и оплатила марафон желаний. Ну будь что будет, мы и так на дне, подумала я и заплакала. И в первом же Спинске загадала кольцевую лампу. Пишу куратору: "Объясните, пожалуйста, что значит желания сбываются?" Откуда лампа может появиться? Доверьтесь, Мария. Вы только в начале пути, желания сбываются. А как? Елена объяснит. Ну как может появиться предмет, если его не купить? Купить не могу, на лишнюю трату не сорвусь. Карта мужа у меня, он не купит. Друзей, которые могут вдруг подарить, нет. Да и дня рождения в ближайшее время тоже. Откуда взяться предмету, если не ставить цель купить его самой? Мария. Про цели мы тоже поговорим, но сейчас про желания. Хотите, значит, пишем в список. Я, конечно, написала, но подумала, что надо было на две тысячи брать лампу, а не этот марафон. Прошло несколько дней. Муж пишет СМС после работы. Я уехал по делам. К слову, работал он в охране, и дел у него вообще никаких обычно не бывало. Я в растерянности. Что случилось? Что за дела могут быть у мужа? И вот он приезжает домой с лампой, И говорит, цитирую дословно: "Я, конечно, взял деньги из семейного бюджета, но ты такая грустная последнее время. Помню, ты как-то сказала, что хочешь лампу. Вот. Мы и так на дне, хуже уже не будет, а улыбка твоя бесценна". Занавес. Постскриптум. Желайте правильно. Мария Селезнёва. История 17, в которой Лена Блиновская извиняется перед мужем Александром Когда Елена объявила в соцсети, что те, кто прошёл все её марафоны, могут поучаствовать в розыгрыше квартиры, я внесла свой номер, заскринила код и забыла об этом. Потом пару раз говорила мужу, что вот было бы прикольно, если бы мы выиграли, но как-то серьёзно это не обсуждали. 31 декабря мне пришло уведомление, что Елена выходит в прямой эфир. Я не знала, на какую тему эфир. подумала, что просто скажет что-то хорошее, вдохновляющее перед Новым годом. Начала смотреть эфир, а там розыгрыш. Я подумала, как здорово, сегодня кто-то выиграет квартиру, порадуюсь за везунчика. Елена говорит: "Вы все уже наверняка приготовили свои коды". Я ничего не приготовила, полезла в галерею искать скриншот, нашла, запомнила из него последние буквы цифры, не помню, что там было. и снова открыла прямой эфир. Там уже показывали выигрышный код. Я посмотрела последние буквы, и они совпадали. Я думаю, да быть такого не может. Открыла свой код, запомнила его уже полностью, опять переключила на прямой эфир. Код полностью совпал. Это чудо происходило в реальности. Я была в шоке. Тут Елена спрашивает, как зовут победителя, ей говорят, что Саша, но непонятно, это девочка или мальчик. И тут мне уже поступает звонок от Елены. Весь разговор как в тумане. Я была в полном шоке. Я никогда в жизни ничего не выигрывала. На эмоциях даже сказала в прямом эфире, что беременна вторым ребёнком, хотя об этом ещё никто, кроме мужа, не знал. Поэтому после эфира пришлось срочно рассказать родителям чтобы они не из эфира об этом узнали. А ещё был смешной момент, когда Елена извинилась перед моим мужем, сказала: "Извини, что подарила квартиру, ты, наверное, сам хотел на неё заработать". Процесс получения ключей немного затянулся из-за того, что дом был новостройкой. Многие мои знакомые говорили, что это всё обман и никакой квартиры я не получу, хотя лично я абсолютно в этом не сомневалась. Как не сомневалась и тогда, когда запускала в небо свой шар желаний. Все желания были абсолютно искренни, шли из сердца и очень радовали тем, что они уже приближаются. 5 апреля мне написали, что нужно подъехать на подписание документов. Я была в шоке, что выбрали именно эту дату. Потому что в конце 2019 года я проходила свой первый марафон желаний, И одно из желаний у меня было такое стать обладателем квартиры в Москве. И случилось это 5 апреля 2022 года, когда я с мужем выйду из места, где проходила сделка. Просто удивительное совпадение. У меня в душе огромная благодарность миру, жизни и Елене Блиновской, через которую это чудо проявилось в моей жизни. а я сейчас живу в предвкушении переезда и жду исполнения других своих желаний. Александра Царегородцева История восемнадцатая Которые желания сбываются, как и положено, под бой курантов. У меня была давнишняя мечта, чтобы я, большой театр, портер, щелкунчик, новогодние праздники. Записала это желание на марафоне желаний в декабре января 2020-2021 года. Отпустила шарик. А в сентябре-октябре 2021 года начала мониторить афишу Большого, чтобы узнать, будет ли в этом году спектакль, когда, почём и как купить билеты. Я обновляла сайт каждую неделю, но афиша всё не появлялась и не появлялась. В декабре я уже забросила эту идею, как вдруг увидела в предложенном в Инстаграме пост Большого «Открываем вторые продажи». О своей мечте я рассказала любимому человеку. На следующий день мой парень к 7 утра приехал на театральную площадь и получил ответ, что в очереди за билетами он 472-й по счету. Потом мы буквально всей семьей попробовали купить билеты онлайн. Но сайт безбожно вис. Не открывался вообще или открывался с ошибками, серверы легли. Люди возмущались в комментариях к анонсам продаж, творилась полная неразбериха. Иногда попадались люди, которым удалось выкупить билеты, но я им буквально не верила. Ну просто как? И тут поняла, что проślaпила билеты в этом году, но решила, что в следующем году подойду к покупке более ответственно. И со спокойной душой начала готовиться к праздникам. А в новогоднюю ночь я получила от любимого в подарок коробку, которая по ощущениям была пустая. В ней лежали два распечатанных билета на моего щелкунчика. После тысячи обновлений страницы сайт всё-таки открылся у одного из сотен пытавшихся. И вот, нарядные мы, сочельник, большой театр, партер. Шилкунчик и красивый-красивый снег. Екатерина Серебрянская. История 19, в которой Вика провела незапланированный отпуск с мужем. В конце февраля 2022 началось СВО. Мой муж офицер, поэтому я очень переживала, что нам вот-вот придётся попрощаться. Закончился февраль, я выдохнула. Прошёл март, Мне стало ещё спокойнее. И вдруг в апреле приходит телеграмма, что его всё-таки направляют в зону боевых действий. Условия строгие, связь только по кнопочному телефону и всего один раз в день. Я сильно плакала, но потом вошла в ресурс. На тот момент я проходила марафон "Стань и получишь". Я выполняла все техники благодарности и невероятно верила в исполнение своих желаний. И каким-то чудом Мужу разрешили пользоваться телефоном с выходом в интернет, так что у нас получалось разговаривать даже по видео. И вот наступил май, и мой очередной день рождения. И тут события начинают складываться самым неожиданным образом. И ещё в том году я загадала отдых в люксовом отеле в горах с мужем. Так сложилось, что я работаю фельдшером в бальнеологическом санатории при отеле в горах, в самом лучшем и действительно люксовом. по моим меркам. Стандартный номер от 15 тысяч рублей за ночь. И неожиданно у нас запускают программу для сотрудников, которая даёт возможность пожить в отеле и почувствовать себя гостем. И ровно на мой день рождения мужа отпускают домой, и дни проживания согласованы на эти даты. Это было божественно. Лучший подарок на свете. Виктория Егорова. Правило пятое. Когда я сообщила, что хочу собрать ваши волшебные истории в одну книгу, то получила тысячи писем. Вы рассказывали о поездках на другой конец света, о покупке квартиры, о которых до этого не решались и мечтать, о рождении детей, которые до этого не спешили появляться на свет. Я читала эти истории и, конечно же, радовалась за каждого, но в то же время я испытывала ещё одно чувство непонимание. Почему среди сотен историй про путешествия, машины, квартиры и яхты, свадьбы и романтические отношения, практически не попадались такие, в которых желание было не таким уж масштабным. И я стал ругаться. Если вы считаете, что внимание заслуживают только значительные мечты, а на мелочи можно не обращать внимания, вы автоматически закрываете вселенский поток энергии. Значит, мечтать можно только о великом, недостижимом и материальном. А если ты хочешь просто получить букет цветов без повода или найти книгу, которую перестали печатать, значит, твои желания недостойны того, чтобы сбываться, а ты сама слишком обычная для чудесных перемен. И после того, как я выразила недовольство этим фактом, случилось именно то, чего я и опасалась. «В этот же день пришло множество писем, которые начинались словами. Не хотела писать, потому что мои желания были обычными. Таких, наверное, приходят сотни, они недостойны книги». Такой подход в корне неверен. Изначально, вешая на свое, пусть и небольшое, но искреннее желание ярлык недостойного или неправильного, ты обесцениваешь свои мечты». Желание неконтрольное по математике, в которой есть только один правильный ответ. Собери вместе 100 девушек, и каждая в глубине души будет хотеть чего-то особенного, и это прекрасно. Поэтому правило 5. Не обесценивай исполнение незначительных желаний. Научись замечать, как сбываются даже твои самые маленькие мечты. И именно с них начинаются большие чудеса. История 20. -я. который Юлия разделила одно большое желание на много маленьких. У меня часто сбывались мелкие желания, не желания даже, а просто хотелки. Пусть в магазине будет моё любимое мороженое. И я вижу в холодильнике всего пару брикетов, которые обычно туда не завозят. Давайте мне дадут номер с видом на море. И, конечно же, мне достаётся последний номер с видом, а тем, кто стоял в очереди за мной, Приходилось любоваться садом. Давайте я успею доехать вовремя. И я попадаю в зелёный коридор светофоров, а на полностью забитой парковке прямо передо мной освобождается место. Но все эти моменты казались мне такими естественными, что я не придавала им значения. Думала, ну ведь у всех так бывает. А вот с крупными желаниями приходилось туго. Я придумывала объяснения, почему они мне не нужны. Потому что признавать, что никогда не получу желаемого, было обиднее и больнее. Сейчас я понимаю, я просто не верила, что масштабные желания могут сбываться по той же схеме, что и мелкие. Считала, что они достаются только огромным трудом. Но после марафона решила попробовать поменять мнение. Сначала было сопротивление, не против методик Елены, а против того, что они сработают на мне. В голосе звучал классический критический голос. Да, я уверена, что с другими всё это происходит, но не со мной. Но потом я вошла в состояние потока и решила: "Будь что будет". Я загадала масштабное желание квартиру в современном ЖК, о которой давно мечтала. И вдруг поняла, что большое желание состоит из множества маленьких. А уж с маленькими, как вы помните, управляться я умею. Сначала мне захотелось, чтобы в приглянувшихся мне жилых комплексах были свободные трёхкомнатные квартиры не ниже десятого этажа. Проверила на Циане и, конечно же, нашла аж 6 штук. Потом подумала, что было бы неплохо найти хорошего риелтора. И буквально через неделю знакомая рассказала, что её сестра работает в сфере недвижимости. Но чтобы купить новую квартиру, нужно продать старую, а лучше провести это одной сделкой. Мы выставили квартиру на продажу, и на неё очень быстро нашлись покупатели, которые готовы были подождать, пока я дособеру нужные документы. Стоит ли говорить, что ей ипотеку нам одобрили очень быстро и на выгодных условиях, потому что я брала её в банке, в котором получаю зарплату. А вишенкой на торте стало то, что мама, узнав о том, что мы хотим менять квартиру, сказала, что как раз собиралась продавать участок и разделить деньги между мной и братом. В итоге сейчас мы с мужем живём в квартире моей мечты и почти погасили ипотеку. Случилось бы со мной всё это, если бы я продолжала обесценивать исполнение своих маленьких желаний. Нет. А когда я научилась делить что-то большое на составные части, стало легко и понятно. Конечно, можно найти логичное объяснение всем этим событиям. Но почему все мои сиюминутные хотелки случались благодаря только лишь силе мысли, а всё остальное оставалось неизбыточным последние десять лет? Совпадение? Не думаю. Юлия Арджанова История двадцать первая, в которой Вика хотела быть счастливой каждый день. В моей истории нет ничего грандиозного, но она о том... Как может быть прекрасная ежедневная жизнь? Потому что теперь я точно знаю, что счастливой можно быть не раз в несколько месяцев, когда сбывается что-то особенное, а каждый день. На марафоне, кроме желаний, которые загадывают все квартира, машина, брендовая сумка, я загадала желание быть счастливой каждый день. Наверное, это немного отсылка к Шарлотте из Секса в большом городе. которая однажды сказала, что она счастлива не в течение и всего дня, но каждый день. Эта фраза часто всплывала в моей голове, поэтому я решила отчего бы её не записать. Это был один из солнечных дней отпуска. Я шла, куда глаза глядят, и мне очень захотелось попасть в какой-нибудь интересный музей. Необыкновенная картинная галерея, а что-то особенное. Так я добрала до музея Пикассо в Барселоне. Он оставил самые приятные впечатления, и я пошла дальше. Мне захотелось дынного мороженого. До этого я пробовала такое в Италии, но не часто встречала его в других местах. Прохожу мимо фургончика с мороженым и замечаю его. Мороженое обалденное. Думаю: "А вот бы ещё поесть самой вкусной паэлье и купить какой-то сувенир на память об этом чудесном дне". На паэлью, честно говоря, не надеялась. Потому что самое вкусное обычно на побережьях, а не в крупных городах. Загадала, так сказать, для проформы. И вот я захожу в ресторан, просто понравилась вывеска. И мне приносят обалденную паэлью. Я счастливая и довольная, собираюсь ехать в сторону дома. Живу в городке у побережья. И по дороге к поезду натыкаюсь на магазин с необычными сувенирами, посудой и картинами. Это не обычная лавка, где продают дурацкие магнитики. Нет, это целое арт-пространство с классными предметами интерьера и забавными вещицами. Я купила там брошку и маленькую картину в абстрактном стиле. Теперь она висит у меня перед рабочим столом и напоминает, что счастье — это состояние души, а не просто момент достижения цели. Виктория Митрофанова. История двадцать вторая, в которой Жанар отправилась на поиски воздушного шарика. Четыре года назад я прошла первый марафон желаний. Не читая отзывов, я нырнула в него, потому что была в жуткой депрессии, и мне был просто необходим глоток свежего воздуха. Задание выполняла с азартом, радостью, счастьем, а иногда со слезами и надрывом. И вот последнее задание. Нужно отпустить в небо шарик с желаниями. Я решила выполнить его непременно в последний день убывающей луны. Представляла, как прочитаю стих и отпущу белый шар в парке возле дома. День был суматошный, домашние дела, гости, пока всех проводила. В общем, только в двенадцатом часу ночи выехала за гелиевым шариком. Естественно, в такое время все парки, магазины и площади были закрыты, И я просто ездила по улицам, в надежде найти хоть одно место, где бы продавались шары. После безуспешных поисков я вышла из машины и пошла пешком по направлению к круглосуточному магазину, который тоже оказался закрытым. И тут мимо меня проходят два парня с огромной связкой шаров. От удивления я аж растерялась, а когда собралась с мыслями, бегом бросилась за ними. Предвкушая, что наконец нашла то, что искала. Но, к сожалению, это были доставщики, которые в полночь несли заказы миненницы и не могли дать мне шар из своей связки. Конечно, я расстроилась и уже собиралась продолжить свои поиски, как вдруг, через пару минут меня окликают эти самые парни, которые уже возвращались с заказа и сообщают, что у них в машине остался один лишний шарик, который они случайно надули и забрали с собой. И теперь готову подарить его мне. Нужно ли говорить, что, открыв багажник, я увидела белый красивый шар, в точности как на картинке в моей голове. Это было чувство неописуемого дикого восторга, который я буду хранить в сердце ещё долгие-долгие годы. Вот с таким ощущением счастья я прочитала написанный заранее стих и запустила в парке белый чистый шар со своими истинными желаниями. А дальше все желания стали сбываться как по волшебству. И сдача сложного экзамена, и работа мечты, я справилась с депрессией, отношения с мужем вышли на новый уровень, а доход вырос ровно до той суммы, что я и загадывала. И всё потому, что мои сознание, стиль жизни, ход мысли перевернулись. А началось всё с невероятной истории про шары. Жаннар Жакупова История двадцать третья, в которой Машин муж стал выполнять для неё часть функций Вселенной. Однажды я была в магазине и увидела чайный сервиз. Это был обычный белый фарфор без рисунка, но качество и форма чашек не передать словами. В общем, я влюбилась. Но почему-то не купила его, хотя цена вопроса была всего около трёх тысяч рублей. Следующую неделю я думала только о сервизе. Поняла, что можно заказать в интернете, но когда зашла на сайт, опять стала испытывать сомнения. А он мне точно нужен. Дома столько чашек, мы и ими-то не всеми пользуемся. А ещё ребёнку сапоги новые нужно купить. Я понимала, как по-идиотски выгляжу со стороны, но ничего не могла с собой поделать. Даже муж заметил, что я какая-то сама не своя. Очень уж сильно запали в душу мне эти чашки. «Так чего же ты хочешь?» — в итоге спросил он. Я хочу сервиз. Так почему же мы его не купили? Вопрос был совершенно логичный, но я запнулась. Почему-то мне казалось, что моё желание совершенно дурацкое и ненужное. Давай так. Когда ты в следующий раз чего-то захочешь, ты мне просто скажи, а я уже что-то придумаю. А то ходишь, накручиваешься, как бегуди. На следующий день муж привёз мне сервиз. Вроде мелочь, но как же мне было приятно. Во-первых, у меня были эти прекрасные чашки, а во-вторых, мне было невероятно приятно, что муж так внимательно отнёсся к моему желанию. С тех пор чаепитие, особенно с приходом гостей, стало целой церемонией, а я научилась просить, и не только у силенны, но и у мужа. Потому что так здорово знать, что ты ценна и получать знаки внимания, а ему приятно их оказывать. Мария Давыдова Время загадывать желания. Приготовь бумагу и ручку. А теперь, послушав мои рекомендации и вдохновляющие истории, запиши 10 своих желаний, больших и маленьких. Составь этот список и не возвращайся к нему некоторое время. А через год после прочтения этой книги посмотри, что исполнилось и как изменилась твоя жизнь. Фильмы про исполнение желаний. Первый Великий Гэтсби, 2013 год. Можно ли изменить прошлое? Как знать, когда ты влюблён, то способен практически на всё, даже на невозможное. Невероятная и трагичная история любви во времена эпохи джаза. Ослеплённый желаниями, двухтысячный год. Продать свою душу дьяволу за семь желаний? Главный герой соглашается на, как ему кажется, выгодную сделку. Но принесёт ли ему это счастье? Вот в чём вопрос. «Из 13 в 30. 2004 год». Культовый фильм о девочке, загадавшей на свой 13-й день рождения, стать 30-летней. Как оказалось, быть взрослой совсем не так классно, как она думала. «Клик с пультом по жизни. 2006 год». Майкл случайно находит волшебный пульт, который позволяет ему перематывать неинтересные, по его мнению, моменты своей жизни. Но будет ли жизнь, состоящая исключительно из важных событий, Прекрасно. «Брюс. Всемогущий. 2003 год». Фантастическая комедия о том, как Брюс обретает все полномочия Бога и понимает, что всевластие само по себе не только не приносит безграничного счастья, но и налагает огромную ответственность. «Большой. 1988 год». «Как поведет себя 12-летний мальчик, оказавшись в теле 30-летнего мужчины». Разрушит ли его карьеру и отношения или наоборот, решит большинство проблем благодаря искренности и непосредственности. Фильм о том, как важно оставаться ребёнком даже во взрослом мире. Трасса 60, 2002 год. Философский фильм-притча, который показывает, что желания могут сбываться самым неожиданным образом. Папа сново 17, 2009 год. Комедия о том, как мужчина, считающий себя неудачником по жизни, стал снова 17-летним парнем и получил возможность исправить все свои ошибки. «Поменяться местами. 2019 год». Французская мелодрама о том, что в суете дней так просто с головой уйти в свои проблемы и планы и напрочь забыть, почему ты влюбился в человека рядом с тобой. пока ты спал. 1995 год. Влюбиться с первого взгляда в идеального мужчину что может быть проще? Но возможно, тот мужчина далеко не так идеален, и судьба приготовила тебе кое-что получше. Ну и, конечно же, марафон желаний. 2020 год. Фильм, которым я горжусь. Как вы понимаете, он снят по классическому марафону желаний и наглядно показывает, как формулировка желаний и вера в их исполнение влияют на твою жизнь.